Глава тридцать первая У Бока-Парка пригрелся приятный профилакторий не для нищих и не для блаженных, и в нем служил малахол, он же непотреба. Малахол происходил из домовых банников или баяников, дело свое уважал, в профилактории, хотя и был здесь старшим, держался при водных процедурах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 Мысленные обращения Шеврикуки к Малахолу остались без ответа. Даже если его нет, решил Шеврикука, приберусь к водоемам, не ехать же обратно. Хотя водоемы могли оказаться и сухими, года два не посещал Шеврикука профилакторий, и мало ли какие вдруг здесь случались преобразования и засухи. Но Малахол уже поспешал к воротам. А, -а, -а нечистая принесла!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 Шеврикука нырял в прохладу малого бассейна, снова млел в мраморной нише, а потом, прикрывшись простыней и опустив ноги в воду, сидел в благодушии. «Какие еще назначите удовольствия?» — спросил Малахол. «А римские термы вы не завели?» — поинтересовался Шеврикука, вспомнив о Концебалове в чаемом грядущем Блистонии. «Не пожелали. Напрасно» тогда попить бы чего квасу у нас теперь не держит новые поколения провинция с презрением сказал малахол но привычная сыщется. уж от чего нибудь преподнесем видеть тебя никто не должен а чего же сказал шеврикука в сокрытии нет нужды тогда пошли к нам в Каморку». Каморка оказалась удобо вместительной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 И все существовали от Москвы на отшибе. Бывшего Овинника прозывали Лютым, Лешего — Раменем или Раменским, Водянова — Печенкиным. В Каморке они сейчас удачно проводили досужее время. Играли в карты, курили и употребляли самодельные жидкости. При явлении Шеврикуки они привстали и приложили руки, Лютый и Раменский к вискам, Печенкин — к капитанской фуражке.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 Его мнение желали опротестовать, обратив внимание на то, что карты бросают нынче не на стол, а на перевернутую пивную бочку. Но Шеврикука был стоек. К тому же его разморило. На него махнули рукой и продолжили занятие. Играли трое. Малахол читал газету «Труд» и покуривал «Беломор». Раменский курил сигару, Печенкин — трубку с капитанским, надо полагать, табаком,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 Не отрывая глаз от бочки и не вынимая сигареты изо рта, протянул Раменский. «А у самого просто машина пуста, и на кон выставить неча. Одно казенное имущество. Но разве пойдет твой сливной бачок против моих кедров? Да еще и с полными шишками!» «А у него привидение есть», — рассмеялся Печенкин. «Злые и колючие. Целый мешок привидений». «Печенкин!» — строго сказал Малахол.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 «Метр пятьдесят в длину, до талии тело и морда морской форели, в чешуе, а ниже талии дамские ноги, голые, но в душистом вазелине, от раздражения океанической воды. У тебя баба-рыбы нет, а хорошо бы и ее занести на карточке. «Махорк ты не в ту газет завернул», — поинтересовался Печенкин. «Не от баба-рыбы ли и от ее вазелина воняет?» При этих словах в коморку Малахола вошло создание женского пола, известное Шеврикуке с чужих слов — Стиша. Как будто бы подруга Раменского, во всяком случае, по его совету выписанная из дмитровских лесов для хлопот по кухне-профилактория. Можно посчитать из лишачьих, можно посчитать из лесных дев. Стиша принесла на коромысле шесть алюминиевых сутков, принялась расставлять посуду.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 непритворным ли было ее изумление шеврикуки сейчас же показалось что и в облике стиши есть нечто притворное или декоративное нет не так стиша выглядела словно бы харисткой или скорее плесуней удачливого оттого и костюмы свежие фольклорного ансамбля чьи добычи и успехи были достижимы где нибудь в кордельерах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 Но, рассмотрев шелковую, кадрильную блузку стиши, гладкую, со множеством пуговиц, поднимавшую и саму по себе высокую грудь и доказывающую зрителям, что у барышни все есть и там, и тут, юбку протяжную, почти до сапожек, всплеснет и какие виды, и легкие красные софьяновые сапожки, рассмотрев все это, что Шеврикука и сделал, Можно было заключить. на что? Стильно. Есть стиль и есть линия. Пусть и с претензий. Да и отчего же не сплетать и в Москве венки в нынешние летние дни бывшей лесной деве?» «Я потом вам скажу, от кого я о вас наслышана», шепнулась тише Шеврикуке. «От одной... от одной известной вам особы. Ага». «Нет, мила, мила», — отметил Шеврикука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 Он отбросил издание трудящихся масс и выскочил во двор. За малахолом, волнуя всплесками свободной юбки, последовалась тише. Лютый, печенкиные и Раменский переглянулись и остались при бочке. А швырекуку потянуло на воздух. Вдоль забора профилактория протекала в деревьях асфальтовая дорожка, способная облагодетельствовать и легкие автомобили. По ней неслась толпа сосредоточенных мужчин.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 И чуть-чуть посидеть. Ноги отбил. У вас занятие! Малахол явно призывал гостя, проявив выдержку и силу воли, продолжить забег. «Э-э-э!» легкомысленно махнул рукой крейсер Грозный. Я уже спешился! И это не мое занятие, это занятие Сансаныча. Такиути Каямы, моего лучшего друга. Это он марафонец и побежит в башню, а я его сопровождаю.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 Недружественно, взглядом вытесняя гостя за пределы профилактурия, просипел Раменский. «Что-что? А живность у меня есть!» — рассмеялся крейсер Грозный. «Какая? И сколько штук?» «Штука одна. Пока. Но в ней одиннадцать погонных метров. Змей-анаконда». «Чем подтвердите?» «Весь город знает. А змее был сюжет в московском телетайпе».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 «А? Не догадались?» «Нет», — лениво протянул Шеврикука. А от кого же?» «Какой вы несообразительный и не чувствуете?» Стиша лукаво пальчиком укорила Шеврикуку и зашептала заговорщицки. «От увеки!» «От кого?» — удивился Шеврикука. «От нее. Прежде она называлась Увека-увечная, а теперь она Века-вечная, или вы ее не знаете?»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 Я отсутствовал в ту пору в Останкине, сказал Шеврикука. Ну и не расстраивайтесь, успокоил его крейсер Грозный. Еще закапает! А что-то вы в карты не сдаете? Хватит! резко заявил Раменский. Проигрываешь и не злись, сказал лютый. Сдавай или оплачивай проигрыш! Сколько зайчатины должно пойти их нему змею, а на конде, что ли? А на конде, подтвердил крейсер Грозный.